Глава двадцать четвертая. «Ты же лопнешь!» — возмутился герцог, которому теперь за все платить. «Не дождешься? уверенно заявила я, наслаждаясь процессом. «Отмени заказ!» — шепел парень. «У тебя что, денег нет?» — искренне изумилась я. «С тобой такими темпами не будет!» «Не переживай, это мы пока еще только помолвлены. Вот поженимся, тогда проникнешься по полной!» Кажется, у Нора дёрнулся глаз от осознания перспектив брака со мной. Но орать на меня ему не позволяло воспитание хотя я видела парню, очень хотелось. Нам уже начали приносить тарелки, постепенно заставляя весь стол. Когда место кончилось, я, без особого фанатизма, тыкая вилкой в листья салата, посмотрела на недовольную официантку и сказала, «А теперь заверните все с собой». Удивиться на лице крупными буквами было написано «Куда тебе столько?». Но она держалась и изображала профессиональную вежливость. Зато на теми качествами не страдал. «Ты что, из голодного края?» — сморщился герцог. «Типа того» уклончиво ответила я, дожевывая салат. Впрочем, от дальнейших склок мы воздержались, на нас и так пялилась добрая половина ресторации. А когда герцог расплатился с видом самым скорбным, я вытащила звонкую монетку своего кошелька, вложила в ладошку окончательно растерявшейся официантки и проникновенным голосом, продолжая держать за руку, сказала, «Ящик с вином доставьте в академию на имя завхоза. Еду упаковать в корзины и найти мне парочку поварят для транспортировки». Девица кивнула и уже собиралась давать дёру, но я с силой жалую ладони добавила. «Заставишь его разорвать помолвочный контракт? Я тебе приплачу». Официантки очень сильно округлились глаза. Но она, кажется, была не особо падка на деньги, а может, просто трусовата. Короче, она сбежала сразу, как только я ослабила хватку. Рядом шепел Норан. «Эмбер, я тебя приморожу в ближайшем переулке. Ты что творишь?» «Надеюсь на счастливое спасение моей холостой жизни», честно ответила я и поднялась из-за стола. У дверей ресторации меня ждало два поваренка с огромными корзинами в каждой руке. Я тут же на месте въедливо проверила содержимое корзин и лишь после этого благосклонно кивнула. Идем. И пошла бодрая походкой по городу. Спустя пару улиц я поняла, что что-то здесь не так. Обернулась и точно. Поварят нет, зато за мной идет Норан с выражением непередаваемого любопытства на лице. И корзинки несут два живых снеговика. «Тебе чего?» — нелюбезно поинтересовалась я. «Решил продолжить портить мне день?» «Хочу посмотреть, что ты будешь с этим делать». Норан кивнул на корзины. «У меня даже гипотеза родилась, что ты, как белочка, будешь делать заначки на зиму». Честно говоря, идти с ним куда-либо я совершенно не хотела. Но снеговики были такие милахи, и я была уверена, что они точно пригодятся по месту назначения, а потому махнула рукой. «Ладно, наведи себя прилично». «Перед кем?» заинтересованно оживился Норан. «Перед твоими тайниками?» «Ага», — вяло отозвалась я. И мы зашагали по городу. Вообще, строго говоря, когда-то здесь планировалось сделать столицу. Император даже одно время тут жил. Но потом была череда удачных военных кампаний, и столицу перенесли к новым границам, чтобы впечатлять местное население своей щедростью и мудростью. И что там еще у императоров в наличии имеется? Прошло несколько веков, а наш город не только не зачах, но даже неплохо разросся. Так что идти было прилично, чуть не по диагонали. Но чем дальше мы шли по городу, тем мрачнее становился Норан и ближе держался ко мне. «Хартман, вот скажи мне, что девочка из такой хорошей семьи забыла в трущобах? Если на нас сейчас нападут в Круговую, я тебя не смогу защитить». Я ж покосилась на парня. У меня было три старших брата, и ни одному из них не приходила в голову идея о том, что меня надо защищать. Вот драться научить — другое дело, да, но чтобы защищать. А мы, собственно, пришли к тому месту, которое забыла здесь девочка из хорошей семьи. — ответила я. И, толкнув покосившуюся калитку рассохшегося забора, сделала приглашающий жест. — Заходи и веди себя прилично. — раздалось задумчивое. — Хм. И парень немного помедлил, рассматривая давно выцвевшую вывеску над нашими головами, которая с трудом угадывалась надпись. Сиротский дом имени Нагрона Пятого